ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА 22 Можно? В приоткрытую дверь просунулась знакомая головенка. Входи, Света, кивнул я. «Мне звонили из школы. Что у тебя произошло?» «Пашка Зябликов налепил мне на спину жвачку, и я его стукнула». Девочка уселась на стул в моем кабинете. «Наталья Павловна сказала передать тебе записку». В записке было сказано, что Света плохо вела себя на уроке литературы. Отвлекала преподавателя и подралась с соседом. Хорошо, что на этот раз ничего не разбила. «Что значит «плохо вела себя на уроке» и отвлекала преподавателя?» А что я могу поделать, если он щиплется? Девочка независимо пожала плечами. Преподаватель? Пашка! Я могу попросить Наталью Павловну пересадить тебя за другую парту. Не, не надо. Пашка сказал, он больше так не будет. Я удочерил Свету пять лет назад. Никто не ожидал от меня такого поступка. И меньше всего я сам. Выбора не было. Оставить пятилетнего ребенка Псиона без опеки мне не позволила совесть. А другого способа позаботиться о ней в тот момент я не нашел. Пришлось взвалить на себя еще и эту обузу. Впрочем, я привязался к девочке и не сожалел о своем поступке. Сочинение ученицы третьего А-класса Коробовой Светланы. «Моя семья. Сейчас у меня есть только папа, больше никого. Моя мама и первый папа умерли, когда мне было пять лет. Тогда мы жили в Туркмении. Первый папа работал нефтянником. Поселок был маленький, и детей было двое, я и еще один мальчик. Я очень скучала. Однажды ночью пришли чужаки и убили моих родителей, и еще много людей». На следующий день к нам приехали туркменские разведчики. Поездили вокруг поселка и сказали, что нашли трехъярусник. Они вызвали чистильщиков. Но в это время из свободных оставались только командировочные из России. Местных не было. Папа тоже был там. Он взял с собой один взвод и поехал зачищать гнездо. Так мы познакомились. Сначала он не понял, что я тоже псион, потому что таких маленьких псионов не бывает а когда понял, то сообщил об этом своему другу, дяде-призраку, чтобы тот тоже приехал и посмотрел. Вместо дяди-призрака, на самом деле его зовут Константин Валентинович, но он разрешает звать его призраком, приехали какие-то люди в штатском и с толстым черным дядькой. Я тогда еще не знала, что это негр и сильно испугалась. Папа не было, в это время он защищал гнездо. Приезжие хотели забрать меня с собой, но в это время вернулся папа и прогнал их. Они ушли, но сказали, что скоро я сама захочу поехать с ними. Той же ночью папа сказал никому не выходить из большой палатки, а сам вышел и что-то делал. На улице сильно грохотало и громко кричало. Было очень страшно. Потом папа вернулся и сказал, что ничего принципиально нового не увидел. Потом мы уехали в Ашхабад, где папа спросил, поеду я с ним или веселым дядькой по имени Коробок. Я подумала и сказала, что поеду с ним. «Теперь я живу вместе с папой на Иркутской базе. У меня много друзей, они учат меня всяким интересным вещам. А того негра я больше не видела, потому что папа ему сердце вырвал». Сочинение мне передала учительница литературы, посчитав невозможным оставить его в школе. У меня остались немного другие воспоминания об описываемых событиях. Произошли они где-то месяца через полтора после окончания таймырской операции. По возвращении в Иркутск, мне пришлось экстренно разбираться со свежим гнездом. Обычная операция превратилась в балаган из-за наличия под боком колонии староверов, на отрез отказавшихся уходить из обжитых мест. Кроме того, глава их общины очень агрессивно относился к псионике и всему с ней связанному, так что имело место несколько инцидентов. На зачистку допустили иностранных журналистов, поэтому Савельев буквально умолял меня обойтись без скандала. Секты староверов по-разному относились к псионам. Некоторые полагали полученные способности благословением Божьим, некоторые наоборот. В свое время произошла пара случаев, когда сектанты псионы при полной поддержке общины кончали жизнь самосожжением. Впрочем, в целом проблем с этой группой населения у нас не возникало. Куда больше досаждали экологи, различного рода контактеры и прочее, мешавшие работе Шушера. Раньше они требовали прекратить уничтожение братского разума, пока не пообщались со злобным. Совершенно случайно злобный напорос на задержанных оцеплением контактеров. Услышав их требования, пребывавшись в скверном расположении духа полковник приказал охране пропустить задержанных на территорию лагеря, после чего предложил им совершенно добровольный выбор. Если им-то хочется попасть в гнездо, либо они служат подсобной рабочей силой нашим научникам, выполняя все приказы численщиков и не путаясь под ногами, либо пишут расписку, что идут на смерть добровольно и могут заползать в подземелье хоть сию секунду. Кретины выбрали второй вариант. После того, как безутешные родственники получили тела, история попала в газеты. Злобного в очередной раз вызвали на ковер, но он честно признался, что оно того стоило. Теперь группы контактеров, по крайней мере в России, на операциях СБР не появлялись. Гадили издалека. Жестоко? Безусловно. Была ли необходимость в таком решении? Вряд ли. Но, к сожалению, глупость не лечится. Единственный выход – держать глупцов подальше. У нас мало людей, не хватает времени и сил, чтобы тратить их еще и на отлов прекраснодушных идеалистов. Христианское милосердие и чужаки – понятия разных плоскостей. Итак, вместо нормального отдыха мне пришлось заниматься делами. Впрочем, тот локальный кризис быстро удалось преодолеть. И к концу месяца можно было утверждать, что состояние вверенной мне территории пришло в норму. Иными словами, бойцы уничтожили все гнезда старше девяти месяцев возрастом. Правда, сам я участие в операциях еще не принимал. Да и необходимости такой не возникало. Затишье вышло недолгим. В дело вмешалась политика. Вопреки предсказаниям призрака, СБР не удалось отсидеться в стороне, когда несколько западных стран предложили нашим южным соседям заключить ряд торговых и политических соглашений, в том числе по защите местного населения от проникновения враждебных и на мировых сущностей. Обосновывалось подобное желание крупными потерями, понесенными СБР во время последних операций и преподносилось как стремление помочь России в трудную минуту. Вася еще не успел утвердиться на новом посту, тем более, что структура заграничного полка оказалась плохо сбалансирована. Несколько командиров погибли или получили тяжелые ранения на Таймыре. Пришло большое число новичков. Сергачев принял решение усилить отряд за счет других полков. Белоснежка ушла в декрет. На вакантное место своего зама я еще никого не назначил. Кольцов слишком хорошо смотрелся в качестве командира батальона. К сожалению, никого другого на эту должность поставить было нельзя. Подпишу представление после командировки, а ехать в нее придется самому. Откровенно говоря, нужды в настолько масштабной операции не было. С мелкими гнездами местные коллеги справлялись сами, тем более что большинство из них проходило обучение у нас. Старые, больше четырех ярусов, гнезда покойный Бородин вычистил полгода назад. Новые еще не успели нарасти. Мне досталось территории к востоку от Каспия. Туркмены не всегда могли в одиночку разобраться с чужаками. У них не хватало подготовленных псионов, вот и сейчас от помощи не отказались. Отдельный взвод, бывший Белоснежкин, а теперь Пугачевский, нового взводного звали Емельяном, за неделю зачистил два двухъярусника, когда пришла информация о свежем трехъярусном гнезде. Предполагалось, что оно станет последним, и после его зачистки взвод отправится домой». Маленький, недавно построенный поселок, геолого-разведывательная партия, нефтяная вышка. 50 человек жителей, в основном приехавших подзаработать. Ночью на поселок напали два чужака, убили человек 10. Одного чужака охране удалось расстрелять из автомата. В последнее время я часто видел подобные картинки и слышал схожие истории. На маленькую девочку, сидевшую на развалинах своего дома, я сначала почти не обратил внимания. К ней периодически подходили женщины, что-то говорили, уводили, но она опять и опять возвращалась. Наверное, за прошедшие пять лет я зачерствел душой, потому что тогда просто мимоходом пожалел ребенка и занялся неотложными делами. Скорее всего, я так и отправился бы в гнездо, если бы Света сама не подошла ко мне. «Дяденька!» Легкое подергивание штанов заставило меня обернуться. Стоящий рядом ребенок сумел меня поразить. Ко мне давно мало кто мог подкрасться незамеченным. Помнится, тогда я списал это на собственную невнимательность. «Скажите, вы ангел?» «Архангел, я командую ангелами». «А вы убьете тех, кто приходил сюда ночью?» Огромные глазенки смотрели строго и требовательно. «Убью». «Хорошо». Девочка отошла к развалинам и вновь уселась. Этот короткий разговор чем-то меня зацепил. В течение дня, слушая доклады разведчиков, опрашивая местных жителей и занимаясь прочими рутинными делами, я ловил себя на мысли, что думай об этом ребенке. Девочка все время крутилась где-то поблизости. В несвойственном мне приступе сентиментальности я решил присмотреть за ней, пока не найдутся ее родные. В конце концов, мои возможности достаточно велики. Надо хотя бы раз использовать их не для запугивания окружающих. Тем не менее, невнятный зуд не проходил, намекая, что я что-то упускаю. К интуиции всегда следует прислушиваться, тем более Псиону. Я еще раз оглядел девочку. Теперь обращая внимание на ауру. Вроде ничего необычного. Оболочка слабая, характерная для недавней инициации. Слабая, но слишком плотная и яркая. «Скажи, Света», — присел я перед ней на корточке, «ты что-нибудь видишь у меня над ладонью?» «Какой-то комочек из тонких ниточек». Она смотрела прямо на жучка, знак, применяемый для тестирования возможных псионов. «Что она такое?» «Долго объяснять». Я встал и позвал Емельяна. «Пугачев, присмотри за девчонкой, она псион». Дети редко становились инициированными, а то и редко переживали ночь инициации. До сих пор ни один ребенок не стал псионом, не смог перешагнуть барьер десяти. Похоже, Света стала первой. Этим объясняются и замеченные мной странности в ауре, и то, что я не слышу ее мыслей. Кстати сказать, с открывшейся телепатией надо было срочно что-то делать. Скрывать ее и дальше не имело смысла. Я немедленно связался с находившимся в Ашхабаде призраком и попросил его прислать кого-нибудь из научников проверить девочку. Учитывая, что раньше я пообещал себе присмотреть за ней, теперь придется ограждать ее от излишнего внимания ученые-братья. Призрак обещал прислать наиболее вменяемых людей. Слегка успокоившись, с утра я взял весь взвод и отправился к гнезду. Вся операция заняла 8 часов. Конечно, в обычных условиях на зачистку трех ярусов ушло бы дня три. Но сейчас мы действовали без наушников, которые отнимали большую часть времени. Обыскивать подземелья в поисках всякого рода полезностей мы не стали. Гнездо молодое, я не видел смысла мелочиться. В результате уже к вечеру вся группа вернулась в поселок, где застало крайне интересных гостей. Называли себя они гуманитарной миссией и даже что-то раздавали пострадавшим. Отмечу, что местные органы власти не отличались подобной оперативностью. В первые два дня прилетел всего один вертолет с едой и палатками. Медикаментов не привезли, лечением раненых пришлось заниматься мне. Вместо миссионеров приехало пятеро, хотя деятельность они развили нешуточную. С утра обижали поселок, поговорили с пострадавшими, проявив неплохое знание психологии и туземных реалий. Передали руководителю поселка коробки с помощью и вообще вели себя очень активно. Трое приезжих не вызывали у меня подозрений. Обычные люди, искренне старающиеся помочь пострадавшим. А вот руководитель группы и еще один человек. Толстый пожилой негр привлекал внимание необычной аурой, чем-то напоминавшей покойника. Псион, второй, может быть, третий уровень. Специализацию определить невозможно, но не боец, это точно. Руководитель группы при первом взгляде выглядел обычным человеком. Настолько обычным, что я сначала даже не понял, что меня в нем насторожило. Только закончив короткий разговор, я сообразил: его мысли не слышны значит, либо амулет, либо необыкновенно хорошо замаскированный псион. Призрак демонстрировал способы мимикрии ауры под непсионическую. Меня не заинтересовало присутствие двух шпионов возле зачищенного гнезда. «Приехали, так приехали. Сообщу призраку, пусть безопасники сами разбираются с этими голубками, у меня другие задачи». Однако выяснилось, что наши интересы пересеклись. Начальник поселка согласился на предложение руководителя миссионеров отдать девочку на удочерение в Европу. Миссионеры обязались позаботиться о ней. Родных у ребенка не осталось. Оставаться в чужой стране на попечении чужих людей она не могла. Поэтому начальник с радостью согласился на предложение иностранных благодетелей. В его ауре я без удивления заметил слабые следы ментального воздействия. «Боюсь, Игорь Петрович, я вынужден не согласиться с предложением господина Хаффа». Мы собрались в его маленьком кабинете, чтобы обсудить предложение гостей. Родители Светы являлись российскими гражданами, а значит, удочерение можно производить исключительно с согласия органа опеки, в нашем случае консульства. Впрочем, даже если родственников у девочки действительно нет, мы не можем позволить необычному псиону уехать за рубеж. «Поверьте!» – зажурчал голос Хафа. Девочки, у нас будет намного лучше. Что вы можете ей предложить? Жизнь в специнтернате. У нее нет родственников, ее родители оба были деддомовцами, присоединился начальник поселка. Удочерение и впрямь лучший выход. Господин Хав, разговор был не интересен. Надо было его заканчивать. У меня есть основания сомневаться в искренности ваших намерений. Будь они чисты, вам не пришлось бы прятать свои псионические способности. Поэтому вам и всей вашей группе придется задержаться до прилета одного моего друга, который наверняка захочет задать вам пару вопросов. Никуда не уезжайте. Хав побледнел, но больше ничем не выдал своей растерянности. Только аура пошла волнами, словно пытаясь принять более удобную для себя форму. Он никуда не посмеет уехать, пока я не разрешу. «В, в таком случае я советую вам поторопиться». Его слова задержали меня в дверях. «Необученный псион в ее возрасте представляет большую угрозу для окружающих. Ребенок не может контролировать свои способности. Их спонтанная активация опасна». Что он хотел сказать последней фразой? Научники сообщили, что их приезд откладывается. «Коробок дулся на меня за уничтоженное гнездо. Удивительно, как этот человек успевал везде. Казалось бы, сейчас он должен обрабатывать материалы таймырской операции. А нет» прилетел в Ашхабад и координировал работу своих полевых групп. Призрак встревожился, узнав о гостях и поклялся приехать утром следующего дня. Попросил никуда их не отпускать и держать под постоянным присмотром. Поэтому я приказал Пугачеву выделить трех бойцов для присмотра за гостями, а в случае необходимости немедленно звать меня. Вечером заявился негр. Побродил вокруг лагеря, но ничего не сказал, только внимательно посмотрел вокруг. После него в воздухе осталось витать сгустившиеся напряжение. Свойственное магическим воздействием на ментальном уровне, если присмотреться, сразу становилось заметно появление опорных точек, предназначенных для вызова и удержания сущности из нижних слоев ментала. В ответ я демонстративно пометил ауры всех миссионеров и отозвал бойцов. Действие подчиненного Хафа я посчитал игрой на нервах. В самом деле, никакого вреда разговор с призраком им причинить не мог. В худшем случае, всю компанию выслали бы из страны пребывания. В ответ газеты покричали бы о произволе властей, и все успокоилось. Но на всякий случай я установил вокруг лагеря барьер, заодно поместив внутрь свету. Боевые маги бывают двух типов – осторожные и мертвые. Паранойя нам помогла. Ровно в полночь я ощутил обрыв привязанных к Хафу и второму псиону меток и сильные завихрения в ментале. Какой-то дух шел на призыв. Глупо, очень глупо. А может и нет, если они не знают о моей второй специализации. Духи неудобные противники. Несложные, именно неудобные. Они способны игнорировать атаки, построенные на использовании стихий этого мира. Огня, воды, воздуха, камня, металла. Под стихией в нашей среде понимают несколько отличающиеся друг от друга по структуре видов энергии. При этом нужно учитывать, что стихийные духи, например, подпитываются энергией своей стихии и звереют от враждебной. Урон наносится с помощью заклинаний на основе светлых, положительных и темных, отрицательных энергий, источником которых служит либо ментал, либо собственные эмоции, сознание. Ни один из моих бойцов прежде не сталкивался с духами, и я сделал себе зарубку в памяти, позднее исправить этот недостаток. В отличие от них, благодаря адскому псу у меня практики хватало. Победа над призванной хунганом, негр явно принадлежал к школе вуду, слишком характерный почерк. Победа над признанной хунганом сущностью не вызывал сомнений. Меня же раздражала необходимость отвлекаться от поисков сбежавшей парочки. Пришедший на призыв Луа ничем меня поразить не смог. Да, сильный дух, да, прекрасная способность воздействовать на разум. Созданные им иллюзии были настолько удивительны, что я потратил некоторое время на копирование и запоминание самых интересных моментов. После чего изгнал сущность обратно в ментал. Потребовалось довольно много времени, чтобы нащупать след сбежавшей парочки. Помогли уроки призрака. Спасибо ему большое. К моему удивлению, вместе с псионами шли три человека из числа поселковых. Меня заметили и попытались оторваться. Когда это не удалось, одновременно развернулись, и компания дружно начала окружать себя щитами. Увиденное повергло меня в шок. Получалось, что в поселке находилось еще три псиона, которых я, я! не заметил. Слава богу, ярость на собственную глупость сменилась пониманием, когда стали видны контролирующие нити, тянущиеся от хунгана к людям. Обычный контроль разума, ничего выдающегося. Хунган сформировал знак из оболочек людей, тем самым выпивая их силы и приводя их на грань гибели. Окажись это зомби, я постарался бы взять хунгана с подопечными живыми. Покойник всегда с интересом возился с необычным материалом, а так необходимости не было поэтому я пробил выставленную защиту мечом света, после чего ударом, сложный копьем руки, убил негра. Сразу после его смерти контролируемые люди опустились без сознания на песок. Думаю, их еще можно было привести в обычное состояние, так как срок воздействия невелик. Хав пытался сопротивляться, поэтому пришлось погрузить его в транс. Закинув тушку на плечо и подцепив телекинезом остальных людей, я вернулся в лагерь. Поместив Хафа под стражу, остаток ночи я занимался пострадавшими. Уставший и злой, утром нашел прекрасные объекты для выражения своего недовольства. Им стал прилетевший призрак, который должен был заранее предупредить меня о своих подозрениях насчет Хафа. Как выяснилось, этот тип успел отметиться в некоторых очень неприятных для нашей разведки ситуациях. Но до сегодня ему удавалось уходить. Странно, особого впечатления на меня он не произвел. Скандала не вышло. Призрак улыбался и кивал на упреке. Может, оно и к лучшему». Хорошее настроение Фролов не потерял и по приезде в Ашхабад. Операция закончилась, отряды разъезжались по своим базам. Я решил задержаться на пару дней, переговорить с Коробком насчет светы. Кроме того, хотелось узнать, как Вася справляется со своими новыми обязанностями, посмотреть на туркменских коллег, поговорить с еще несколькими людьми. Подумав, я не стал торопиться, и самолет в Иркутск улетел без меня. Моисей Львович встретил меня как любимое, но сильно провинившееся дитя. Он вообще очень трепетно относился к любой возможности пошарить в гнезде, хотя побывал, наверное, не в одном их десятке. Поэтому уничтоженный трехъярусник мне простят еще не скоро. Ты ошибаешься, Витя. Если думаешь, что раз уровней мало, то ничего интересного нет. И вот тебе живой пример. Неделю назад, в таком же, как ты уничтожил гнезде, нашли артефакт. Угадай, что он делает? «Не стану». «Да ты просто не сможешь!» — Коробок захихикал. «Он запоминает знаки любого уровня сложности. Как тебе?» Новость действительно потрясающая. Носителей, способных верно зафиксировать имеющийся знак, не существовало. До сих пор имеющиеся заклинания хранились двумя способами. Первый заключался в передаче «Из уст в уста» когда Псион, первый скопировавший знак, обучал ему остальных. Но что делать, если, например, злобный в одиночку сумел запомнить знак четвертого уровня? Он в Салехарде, я в Иркутске, никто другой не сумеет запомнить и повторить знак. Для таких ситуаций существовала специальная методика, когда в мозг слабого Псиона загружался один знак, только один. Можно сказать, он вплетался в ауру человека, навсегда становясь ее частью. В результате довольно сложного ритуала Псион получал возможность оперировать заклинанием более высокого уровня, лишь бы оболочки хватало. Но у медали имелась и обратная сторона. Психика носителя изменялась. Медленно, почти незаметно, но изменялась. Заранее предсказать, в какую сторону, не брался никто. Обычный служащий мог внезапно пойти учиться играть на скрипке, а мог взять в руки нож и начать резать людей по подворотням. Конечно, я утрирую. Никто бы ему не позволил выйти из-под контроля, но повышенная агрессивность не считалась редкостью. Поэтому, если найденный артефакт действительно обладает возможностью запоминать существующие знаки, он сильно упростит нашу работу. Если же удастся понять принцип его действия, задача сложная, но выполнимая. Последствия скажутся на всех областях деятельности псионов. Так что у коробка имелись все основания торжествовать. Хорошая новость. В самом деле хорошая. Что с моей просьбой? «Ты о девочке? Да все с ней нормально. Самый обычный псион. Ты с такими вопросами не ко мне, а к своему дружку Даниилу обращайся. Пусть он смотрит развитие маленькой волшебницы. В его клинике как раз это изучают. Правда, настолько маленьких детей вроде нет». «Мне не хотелось бы превращать ее в объект исследований». «У дочери?» — академик пожал плечами, словно ответ был очевиден. Проигнорировав мой тяжелый взгляд, он продолжил. «Аскет, я серьезно говорю, хочешь позаботиться? о дочери, иначе ребенок будет мыкаться по интернатам разной степени комфортности». «Слишком смелый поступок для человека с моей профессией». «Пока что тебе неплохо удавалось выживать, а вот несчастного случая никто не застрахован».